Поздний час и сон заволакивает эти картины и эти мысли. А когда снова наступает утро, солнце золотит крыши домов шумного города, где к широкому мощенному причалу пришвартовалось наше судно рядом с другими судами, среди флагов, вращающихся колес и гулково снующих вокруг людей, точно и не было на протяжении целой тысячи миль этой пустыни, этого безмолвия. Ценцинати красивый город, оживленный, веселый и процветающий. Нечасто можно встретить место, которое бы с первого взгляда произвело на иностранца такое хорошее и приятное впечатление, как эти чистенькие белые с красным домики, отлично вымощенные дороги и тротуары из цветного кирпича. Не разочаровывает вас и более близкое знакомство. Улицы здесь широкие и просторные. Магазины превосходные, частные дома отличаются изяществом и строгостью линий. В их разнообразных стилях видна изобретательность и выдумка, особенно порадовавшие нас после тупости, царившей на пароходе, ибо они как бы подтверждали, что такие качества еще существуют на свете. Стремление приукрасить эти хорошенькие виллы и сделать их еще более привлекательными ведет к тому, что здесь сажают много деревьев и цветов и разбивают садики, за которыми бережно ухаживают, и один вид которых действует неизъяснимо освежающе и радует глаз пешехода. Меня положительно очаровал Ценценати. равно как и гора Оберн в его предместье, откуда открывается поразительно красивый вид на город, лежащий в окружении холмов. На следующий день после нашего прибытия Здесь должен был состояться большой съезд поборников трезвенности, и поскольку путь процессии, когда она проходила утром по городу, пролегал под окнами нашей гостиницы, я имел полную возможность наблюдать ее. В ней шло несколько тысяч человек, членов различных отделений Вашингтонского общества трезвенности, а предводительствовали ею офицеры на конях, в развивающихся ярких шарфах и лентах, которые горцевали взад и вперед вдоль рядов. Были тут и оркестры, и несчетное множество знамен и плакатов, словом, живое праздничное шествие. Особенно приятно было мне увидеть здесь ирландцев, которые держались особняком и усиленно размахивали зелеными шарфами, высоко неся над головой свой национальный инструмент арфу и портрет отца Мэтью. Вид у них был по обыкновению веселый и добродушный. «И до чего же независимо они держатся», — подумал я хоть и приходится здесь тяжко трудиться и, чтобы заработать себе на хлеб, браться за любой труд. Плакаты были отлично нарисованы и величественно плыли по улице. На одном была изображена скала, разбиваемая могучим ударом, от которого забил родник, на другом — трезвенник с увесистым топором, как, наверное, сказал бы тот, кто нес плакат, замахнувшийся на змею, которая того и гляди, прыгнет на него с бочонка со спиртом, Но главным в этом параде была огромная аллегория, которую несли корабельные плотники. На одной стороне плаката был изображен пакетбот «Алкоголь», разлетающийся в щепы от взрыва котла, а на другой — славное судно «Трезвенность», которое мчится с попутным ветром на всех парусах, к вящему удовольствию капитана, команды и пассажиров. Пройдя по городу, процессия должна была собраться в определенном месте — где, как указывалось в печатной программке, ее будут приветствовать дети, ученики различных бесплатных школ, которые исполнят песни о трезвости. Я не сумел попасть туда вовремя, чтобы услышать маленьких певчих и рассказать об этом новом виде вокального увеселения, новом, во всяком случае, для меня. Зато я увидел огромное заполненное демонстрантами поле, где каждое общество, собравшись вокруг своих знамен и плакатов, молча внимало своему оратору. Речи, судя по тому немногому, что мне пришлось услышать, безусловно, приличествовали случаю, ибо воды в них было столько, сколько можно выжать из мокрого одеяла. Но главным было поведение и внешний вид слушателей на протяжении этого дня. Они являли собой поразительное и многообещающее зрелище. Ценцинати заслуженно славится своими бесплатными школами, которых такое множество, что ни один проживающий в городе ребенок не может остаться без образования из-за отсутствия средств у родителей, ибо школы здесь принимают до 4000 учеников в год. Я посетил лишь одно из этих заведений в часы занятий. В классе для мальчиков, где я увидел очень много веселых ребятишек в возрасте, по-моему, от 6 до 10-12 лет, Преподаватель предложил мне устроить экспромтом экзамен по алгебре, что я не без трепета отклонил, поскольку вовсе не был уверен, что сумею уловить ошибки. В школе для девочек мне предложили устроить проверку по чтению, и поскольку я чувствовал себя более или менее в силах оценить это искусство, я и выразил готовность прослушать учениц. Тогда им раздали книги, и пять или шесть девочек стали читать по очереди отрывки из истории Англии. Но, по-видимому, изложение было уж очень сухое и выше их понимания, а потому, когда, запинаясь, они преодолели три или четыре скучнейших пассажа об Амьенском договоре и прочих увлекательных предметах подобного рода, явно не поняв и десяти слов, я сказал, что вполне удовлетворен. Возможно, они забрались по лестнице науки так высоко, чтобы поразить гостя, и в другое время они держатся ступенек пониже, но меня куда больше порадовало бы и удовлетворило, если бы им дали поупражняться при мне в каких-то более простых, понятных им вещах. Как и во всех других местах, которые мне довелось посетить, судьи здесь обладают благородством нрава и целей. Я на несколько минут заглянул в одно судебное присутствие и нашел, что оно ничем не отличается от тех, которые я уже описал. Разбиралось какое-то мелкое дело, публики было немного, а свидетели, члены суда и присяжные чувствовали себя довольно уютно и весело, как в семейном кругу. Люди, среди которых мне пришлось вращаться, были умны, любезны и приятны. Жители Цинциннати гордятся своим городом, как одним из самых примечательных в Америке, и не без оснований. Сейчас это прекрасный, процветающий город с населением в 50 тысяч душ, тогда как лет 250 тому назад Здесь шумели дикие леса, все это место было откуплено в те годы за несколько долларов, а населяла их горсточка поселенцев, ютившихся в бревенчатых хижинах на берегу реки.